— Непременно. Непременно приезжайте в Атланту, проведать меня и тетушку Питтипет. О, дорогая, мы так хотим, чтобы вы приехали. Мы хотим поближе узнать жену нашего Чарли. Прошло пять недель. От Чарльза из Южной Каролины летели письма, полные любви, планов на будущее по окончании войны, стремление совершать подвиги на поле боя в честь Скарлетт. и пылкого преклонения перед своим полковым командиром Уэйдом Хэмптоном. А на седьмой неделе пришла телеграмма от самого полковника Хэмптона и следом за телеграммой письмо с выражением почтительного соболезнования и добрых пожеланий. Чарльза не стало. Полковник известил бы его болезни раньше, но... Чарльз считал ее пустяковой и не хотел попусту тревожить близких. Судьба обманула незадачливого мальчика, не подарив ему ни любви, которую, как ему казалось, он завоевал, ни воинских подвигов на полях сражений. Он умер бесславно и быстро, от кори, осложнившейся пневмонией, не успев покинуть лагерь в Южной Каролине, не успев, встретиться в бою ни с одним Янки. В положенный срок появился на свет сын Чарльза, и, следуя моде того времени, его нарекли по имени командира его покойного отца Уэйдом Хэмптоном Гамильтоном. Скарлетт, открыв, что она беременна, рыдала от отчаяния и призывала к себе смерть. Но носила она ребенка, не испытывая никаких неудобств. Роды протекли на Дива легко, и оправилась она после них так быстро, что вызвала тайное неодобрение мамушки. Благородным дамам положено, мол, мучиться дольше. К ребенку Скарлетт не чувствовала особой привязанности, хотя и умела это скрывать. Она не хотела ребенка. Всем своим существом восставала против его появления на свет. И когда он все-таки появился... Ей как-то не верилось, что он — частица ее самой. Хотя физически она и оправилась после родов в непозволительно короткий срок, душа ее была больна и потрясена. Дух сломлен, и усилия всех обитателей поместья не могли возродить ее к жизни. элен ходила хмурая, тень заботы постоянно омрачала теперь ее чело, а джерельд бронился исквернословил пуще прежнего и привозил скарлет бесполезные подарки из джонсборы даже старый доктор Фонтейн был озадачен его настойка из серый трав и черной патоки не помогала скарлет воспрянуть духом он поведал ллен свою догадку сердце скарлет разбито, и от этого она то раздражается по пустякам то впадает в апатию но скарлет пожелая она признаться в этом, могла бы сказать им, что состояние ее объясняется совсем иными и куда более сложными причинами. Смертельной скукой и обузой материнства. А главное — исчезновением из ее жизни Эшли. Вот что ее угнетало. Острая убийственная скука никогда не покидала ее. После отбытия эскадрона — во всем графстве прекратились всякие развлечения и празднества все интересные молодые люди уехали на войну все четверо братьев тарлтонов оба брата калверты фонтейны монро дэйв джонсбора и фэйтвилли и владжои не осталось молодых и привлекательных мужчин никого кроме пожилых людей коллег и женщин проводивших время за вязанием и шитьем или старавшихся вырасти для армии больше хлопка, больше кукурузы, больше овец, свиней, коров. Единственным мужчиной, появившимся на горизонте Скарлетт, был не слишком молодой уже обожатель Сьюлин, командир интендантского отряда Фрэнк Кеннеди, приезжавший раз в месяц собрать поставки для армии. Среди его интендантов не на кого было посмотреть. О робке ухаживания Фрэнка за Сьюлин – приводили Скарлетт в такое раздражение, что ей стоило немалого труда держаться с ним учтиво. скорее бы уж они со Сьюлин довели это дело до конца. Впрочем, если бы даже среди интендантов нашлись интересные мужчины, для нее ничего бы от этого не изменилось. Она была вдова, и сердце ее умерло и погребено в могиле. По крайней мере, так полагали все и ждали, что, соответственно этому, она и будет себя вести. Это бесило Скарлетт, ибо какие бы она ни прилагала старания, ей не удавалось воскресить в памяти образ Чарльза. Вспоминался лишь томный взгляд его телячьих глаз в то мгновение, когда он понял, что она согласна стать его женой. И даже это воспоминание тускнело с каждым днём. Тем не менее положение вдовы, Обязывала ее быть осмотрительной в своих поступках. Девичьи развлечения теперь не для нее. Она должна держаться степенно, с достоинством. Эллен настойчиво и пространно внушала ей это. После того, как застала ее раз в саду с лейтенантом из отряда Фрэнка Кеннеди, он качал Скарлетт на качелях, и она заливалась хохотом,